Начинаем веселый урок. ну дорогие мои ведущие, чем мы будем в этот раз заниматься? А Николай Владимирович, скажите, как правильно писать это слово «заниматься»? С мягким знаком или без? Ну, молодые люди, приходится просто удивляться, что вы не знаете таких простых вещей. Честно. А вы знаете? Я? Да. Конечно, знаю. Надо писать с мягким знаком. А почему? С мягким знаком вы можете объяснить? А вы? Вы, вы я к вам обращаюсь. Ко мне. Неужели вы не можете объяснить? А? Я? Нет. Нет, не могу. Я просто это чувствую, и все. Да? Да. Ну, послушайте, это же несерьезно. Но ну, представьте себе, что вдруг учитель спрашивает у ученика, можете ли вы доказать, что против большего угла в треугольнике лежит большая сторона? А ученик отвечает, нет, я этого доказать не могу, но я это чувствую. Ну, куда это годится? И я это чувствую? Да? Да. Чувствуете вы это или не чувствуете, это никого не интересует. Надо уметь доказать вашу точку зрения. Или знать правила. А что есть такое правило про мягкий знак? Наверное, есть. В русском языке знаешь, сколько правил? Сколько? Ну, если даже нет правила, то есть исключение из него. Угу. М -м -м. Совершенно верно. Вот правила о мягком знаке в этих случаях мы сейчас и будем объяснять. А я знаю как. Помните, в прошлый раз мы выбрали из своей среды одного бестолкового? И все ему объясняли. я тоже помню, мы поручили на Николая Владимировича быть бестолковым, потому что он самый грамотный и опытный из нас. И он с этой ролью прекрасно справился. Так вот, друзья мои, больше я этого не хочу. Да, да, да, да, да. Почему? Придумайте, пожалуйста, что-нибудь новенькое. О, новенькое. А, вообще-то у нас есть одно предложение. Да, нам мальчик Серёжа 11 лет прислал из Ульяновска такую открытку. Не называйте в своих передачах Николая Владимировича Литвинова обидным словом, бестолковый. Он самый хороший и самый умный из всех ведущих передачу. Что, что, что, что? Самый умный из всех ведущих передачу. Кто это написал? Сережа какой-то. Назовите его лучше трудноуспевающий. Ага, вот. хороший мальчик, Серёжа. Конечно. А что, друзья мои? Трудно успевающий. Это, пожалуй, идея. Идея. Хотя нет. Нет, нет. Мне эта идея не нравится. А почему, Николай Владимирович? Можете это объяснить, а? Нет, объяснить я не могу, но я это чувствую. Чувствуете? Вы подумайте, что же получается? Сегодня бестолковый, завтра трудноуспевающий. А так и до второгодника один шаг, а? А давайте мы на этот раз наоборот сделаем. Мы выберем одного толкового, и он будет нам все объяснять. Прекрасно. Значит, в этот раз у нас будет двое бестолковых. Ну, ладно, ладно. Начнем, как всегда, с правила. Вот как оно записано в учебнике. В глаголах третьего лица пишется ЦА. Без мягкого знака. А в неопределенной форме вся с мягким знаком. Чтобы не ошибиться, надо глаголом задавать вопросы. Что делать или что делает? Вот сравните. Он хорошо что делает? Учиться. Мягкого знака не надо. Он начал что делать? Учиться. Надо обязательно ставить мягкий знак. О, Николай Владимирович, а давайте мы, как всегда, изложим правила в песенке? Давайте, конечно. Это самое лучшее, что может быть. Надо глаголы заставить, Думать, думать и нам отвечать. Где мягкий знак нужно ставить, Где, где поскорее исключать? Предположим, ученик на пятерке учится, очень любит он учиться и от книг не мучится. Где тут ся, где тут -са? надо разобраться? Что делать? Учиться, что делает, учится, превосходный человек из него получится. Надо, чтоб сами глаголы людям давали ответ. Как же нам быть с этим знаком, ставить его или нет? Предположим, ученик спит везде не ленится, он учиться не желает, навось на надеется. Где тут вся, а где тут? Надо разобраться. Что делать? Лениться. Что делает? Ленится. Все Лени... равно на никуда не денется. Вот так. Теперь, я думаю, каждый мальчик... И каждая девочка на всю жизнь запомнит, что на вопрос, что делать, надо обязательно ставить мягкий знак. А на вопрос, что делает, мягкий знак ни в коем случае ставить не нужно. Предположим, ученик на пятерке учится, очень любит он учиться и от книг не мучится. Где тут вся, А где тут? Просто разобраться. Что делать? Учиться. Что делает? Учиться. Превосходный человек, из него получится. Спасибо, Николай Владимирович. Вы нам все очень хорошо объяснили. Вы были прекрасным учителем. Ну, самым лучшим. Или лучшим. Может, лучшим? Позвольте, позвольте. позвольте. На этот вопрос мы... Ответим не на этом уроке, а на следующем. Ага. А может быть, следующим? Да. Или следующем? Как вы считаете? Ну, ну, ну там, там разберемся. разберемся. Веселый урок закончен.